Глава 13. Домашнее задание. Заключение. Дорогие слушатели, третий курс нашей Академии Здоровья был, как мне кажется, не самый простой, но в то же время для многих людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, самый главный. Честно говоря, даже назвав книгу «О чем расскажет ЭКГ», я не ставил перед собой задачу научить вас самостоятельно анализировать кардиограмму. В то же время, я надеюсь, что главную задачу мы с вами выполнили, разобрались в сущности основных болезней сердца и обсудили принципы их лечения. В качестве домашнего задания предлагаю вам разобрать свои медицинские документы, перетряхнуть кардиологическую аптечку и подумать, все ли препараты вам знакомы и всегда ли вы понимаете смысл применения каждого из них. Если роль каких-то таблеток в схеме лечения вам не очень понятна, прослушайте еще раз эту книгу Или спросите своего лечащего врача. Помните, пожалуйста, наше здоровье нужно в первую очередь нам самим и нашим близким. Ответственность за сохранение своего здоровья тоже в первую очередь лежит на нас. Ни бог, ни царь и ни герой не дадут освобождения от болезни, если мы сами не будем вносить в это дело посильный вклад. Кстати, давайте не будем забывать, что немалое значение в борьбе с болезнями играют оптимизм и уверенность в своих силах тогда в какой-то момент можно будет сказать словами Владимира Вишневского «Здоров, и медицина здесь бессильна». В заключение хочу напомнить, что все препараты, которые я упоминаю в книге, должен назначать и отменять только врач. Во всем мире их продают только по рецепту. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к грамотным специалистам. Я по-прежнему буду рад вашим отзывам и пожеланиям, который вы можете прислать на почту avrodeonsobacomail.ru, а задать вопросы можно на портале здоровьedatmail.ru.